Глава девятая. Она. Первое мгновение я отходила от шока. Песец говорит. «Я понимаю песца». А после, когда возбуждение улеглось, начала вслушиваться в песклявый голосок. «Кардейла! Меня зовут Кардейла! Я принцесса Олегрии. Принцесса неверяще уставилась на пушистую. «А почему ты в этом... в этом...» махнула рукой на белоснежную шубу песца. «Заколдовали меня!» Грустно ответила принцесса в шкуре зверя. «Злая ведьма?» — уточнила, не веря в то, что оказалось в самой настоящей сказке. «Ну как есть? Принцесса, которую превратили в зверя, есть. Злая ведьма есть. Что там еще обычно? Где принц?» «Мачеха!» — поправила меня Кардейла. «Дело в том, что накануне коронации я решила проявить сочувствие и навестить королеву в темнице. Ой, не спрашивай!» Она заметила вопрос в моих глазах и вовремя остановила, готовый сорваться с губ вопрос. Но когда я пришла, Лилит не оказалась в темнице. Меня предали мои же подданные, отвезли в лес к ведьме, где та превратила меня в этого лиса. Песца машинально поправила зверушку. Белого лиса, упрямо повторила принцесса. А потом мне чудом удалось сбежать, воспользовавшись магическим зеркалом ведьмы. Ну ничего себе, присвистнула я. «Если все так и было, твоя история тянет на экранизацию Диснея». Кардейла наклонила голову и смерила меня уже знакомым взглядом, говорящим, «Ты дура или притворяешься?» Вспомнив о героях баллад и сказок, я все же решила уточнить у опальной принцессы этот момент. «Слушай, а у тебя жениха не было случайно?» Рыцаря в сверкающих доспехах, эффектно скачущего верхом на белоснежном жеребце. «Ты нормальная?» — спросила принцесса, вкладывая в интонацию побольше яда. — Ну а что? Это было бы логично. Он тебя спас бы от злой мачехи и вернул первозданный облик поцелуем настоящей любви. Я притворно заломила руки и усиленно захлопала ресницами, подражая восторженным безмозглым дурочкам. — Нет! — ответ писца был лаконичен. — Нам нужно идти к гномам. Они способны видеть то, что скрыто от остальных. И, возможно, помогут вернуть мне мой облик, А еще у них есть магические зеркала, подобные тому, что были у меня в замке. С помощью него можно будет вернуть тебя домой. В этот момент за спиной раздалось покашливание. Я бросила в сторону мужчины нервный взгляд и вернулась к песцу. «А что-нибудь по поводу этого можешь сказать?» «Нет», — к сожалению, отозвалась принцесса. «Но раз он прибыл за мной в твой мир, то ничего хорошего от него ждать не стоит». Вряд ли он искал меня, чтобы угостить вкусным ужином. Тут я вынуждена была согласиться со зверьком, осмыслив полученную информацию, добавила. «Так ты хочешь, чтобы мы отправились к гномам?» «Именно!» — кивнула принцесса. И снова какие-то звуки от волка отвлекли от беседы с песцом. Я повернулась на шум и вопросительно взглянула на Бринейна. «Неужели ты его понимаешь?» — спросил волк. «Да. А ты разве нет?» Прищурившись, посмотрела на мужчину. И вообще-то эта девочка, Дейла. Вообще-то Кардейла. С негодованием поправила меня принцесса. Я буду звать тебя Дейла. Наклонившись к пушистой мордочке, я быстро зашипела. Если ты принцесса, он вполне может знать тебя по имени. Уверена, что готова раскрыть ему все карты. Бесец отрицательно мотнул головой. Выяснив все о намерениях принцессы, я с чистой совестью ушла в кусты костеря про себя, на чем свет стоит и песца, и злую ведьму, и наглого Бринейна, затащившего меня в странный мир чудаковатых существ. Еще и странное слабое головокружение никак не проходило после телепортации в этот странный мир. Позже, когда волк приготовил очешуительное ароматное мясо, я с голодом неевшего по меньшей мере сутки человека накинулась на ужин. Или это был обед, неважно. А после еды, когда на меня напала привычная сытая усталость, Встал ребром еще один острый вопрос. Поблагодарив мужчину за заботу, я отложила в сторону пустую тарелку и спросила, глядя ему прямо в глаза. «А где мы будем спать?»